11. Майор Волков, слушаю, господин полковник, отозвался Георг, снайперский, несмотря на мешающий дым, засаживая очередную болванку в руку Росомахи. Град из болванок и лазерных лучей уже хорошо потрепал этого о стального монстра. Осталось поработать над ним еще минутку-другую, чтобы окончательно разделаться с ним. Ответная стрельба противника пока не доставляла неудобств из-за того, что противник стрелал с о з у по всем, а не выбрал одну мишень для гарантированного уничтожения. Большой тактический просчет со стороны сепаратистов. «У нас катастрофа!» — буквально в и с т е р к е прокричал т р е н с о н «Что случилось?» — опешил Волков, да так, что очередной залп прошел мимо цели. «Все машины уничтожены. Повторяю, все самолеты и вертолеты сбиты. Как? Как такое могло произойти?» «Неизвестно. Скорее всего, диверсия. Они взорвались разом, по ним никто не стрелял». «Проклятие!» — воскликнул Георг. «Так что же и наши машины тоже заминированы?» Это неизвестно. Мне тут подсказывают, что, скорее всего, нет. Подробнее. Механики, обслуживающие авиапарк, и роботов разные. Ваши механики новенькие, сепаратисты, скорее всего, не смогли или не успели найти среди них пособников. И то, что с вами пока ничего не случилось, только подтверждает это. Это радует, но ненамного. Радар показывал, что танки сепаратистов начали фланговое окружение робота волчьей с т а и Скорианцев стали зажимать в клещи. «Полковник, пусть немедленно собирают мой Титан, как есть. Хорошо. Стая, отходим». Георг все же засадил последний зал по р о с а м а х у и правая рука среднего робота со взрывом отвалилась, а сам он упал. То ли пилот плохой, то ли робот старый, и гироскопы не справились. Автоматически подумал Георг, понимая, что от потери руки нормальные роботы не падают и даже продолжают бой с оставшимся вооружением. Пятерка влачей стаи стала успешно отступать, но т а н к и с е п а р а т и с т о в двигаясь по низинам е ж д у холмов, быстро обгоняли роботов, особенно гоплитов. Волки, скорее всего, успели бы вырваться, но бросить своих товарищей они, конечно, не могли. «Они прижали нас к стенке», — констатировал Бах. «Впереди и вправду стояла буквально стена очень крутого склона, довольно высокой гряды холмов. Натуральный вал. Что ж, будем прорываться, за мной!» Георг повел свой взвод по направлению к городу и вскоре наткнулся на заслон. Тяжелые т а н к и с е п а р а т и с т о в д а л и дружный залп туннельных орудий среднего калибра. На этот раз они выбрали себе жертв по-умному, и большинство снарядов пришлось под оплитом. Георг едва устоял, хотя ударил его порядочно. Запищали датчики, стали высвечиваться с точки повреждений. «Проклятие!» — взвал Волков, у в и д е л что один снаряд повредил подачу боеприпаса к левой туннельной пушке. Утешало только то, что энергоподача г а у с с о в о о орудия еще работает. Создать фланговую и тыловую дымовую завесу, оставить атакующий коридор. Роботы окутались дымом, а через оставленный просвет на т а н к и с т о я щ и е на пути прорыва роботов, обрушился ответный шквал болванок и когерентного излучения. Сразу две п о л з у ю щ и е машины стали терять свою броню колеса и гусеницы. У одной машины з а п р и н я л а башню, второй сбили орудие точным попаданием под основание ствола. Если бы роботам противостояли только танки, то путь был бы свободен. Но беда для с к о р и а н ц е в заключалась в том, что подоспели роботы-сепаратистов, пусть четыре с не очень хорошо подготовленными водителями, но в совокупности с танками они представляли серьезную угрозу. К тому же они перекрыли им путь. В общем, с к о р и а н ц ы оказались в ловушке. Очень скоро бой превратился в с у м а т о ш н у ю перестелку. р Корианцы сожгли еще несколько танков, но когда сепаратисты потянули к месту схватки арьергардные танки, у «Олчьей стаи» появились первые потери. «Волк» потерял ногу, и пилот к а т а п у л ь и р о в а л с я уходя за гряду. Полковник у ы з а л Георг Трэнсона, понимая, что это первая подбитая машина, и скоро появится еще. Его гаплет едва шевелился, того и г л я д и протянет ноги. «У нас первые потери. Хотя бы подобрать водителей-то вы можете?» «Да, мы сделаем все необходимое». Не прошло и пяти минут, как подбили второго волка, еще через минуту третьего, благо только что он принадлежал сепаратистам. Следующим п о л г а п р е д б а х а он тоже удачно катапультировался. Бой продолжился, но в его исходе никто не сомневался. Взвод волочей стаи скоро ляжет. Вопрос только в том, какой ценой дастся сепаратистам эта победа. Ясно, что недешево, учитывая, сколько танков они уже потеряли, едва ли не четверть. Поступил доклад от полковника, что первую из катапультировавшихся в о д и т е л е й уже подобрали. Расход ракет — сто процентов. Волков продолжал носиться по холмистому полю боя и отследовал за ним. Взрывы с о т р с а л и почву, болванки пробивали вершины холмов насквозь, лазерные лучи оплавляли песок в стекло. Расход дымовых шашек — сто процентов. Как только дымовая з а в е с а спала, огненное кольцо заметно сузилось. Георг видел, что он до сих пор не один. Но Волк жил только потому, что весь огонь сосредоточили на более тяжелом гоплите. Но и надо отдать должное водителю легкой машины. Он двигался очень стремительно, совершал непредсказуемые маневры и не о с т а н а в и а л с я ни на секунду, не забывая при этом стрелять. Георг даже невольно позавидовал этому водителю. Тот буквально слился с машиной в единое целое, и Волк выглядел живым. В его движениях не было ни малейших заминок, а с В то же время вдвоем они мало что могли сделать. За последнее время они не подбили ни одной машины, даже танка. В этом плане разбитые гусеницы не считаются, ведь и без гусениц они продолжали успешно стрелять. Предупреждение расход противоракетных средств 90% очередной раз доложил женским голосом бортовой компьютер. Георг специально попросил компьютерщиков запрограммировать БК так, чтобы он сообщал не только о полном расходе защитных средств и боекомплекта, но и предупреждать о его скором опустошении. потому как не всегда есть время и возможность посмотреть на соответствующие шкалы и, уже основываясь на этих предупреждениях, дальше планировать бой. Но в данном случае бой вести уже бесполезно. Как только закончится последняя противоракета, Гаплита завалит массированной ракетной атакой, а потом и в ы п и с ы в а ю щ и е невероятные пируэты Волка разотрут порошок. «Катапультируемся», — приказал Волков. Командир удивился оставшийся в строю водитель по имени Юрий Гордон. «Это приказ». Незачем доводить до последнего предела себя и машины. Для меня важны прежде всего ваши жизни. А ты, сдается, мне уже все защитные средства израсходовал и д е р ж ь с я только за счет фортуны. Один удачный выстрел этого чертова циклопа и ты труп. Так что живо в небо». Сказав это, Георг отдал соответствующую команду бортовому компьютеру и взмыл воздух, направляя кресло за гряду холмов. Уже в воздухе он увидел, как его примеру последовал Гордон. Спасательные команды быстро подобрали к а т а п у л ь т и р у в а в ш и х с я водителей и помчались обратно на базу.